Кеннесси припомнил слова Реда о том, что Толио назначили в их взвод уже после того, как они пережили самое страшное при высадке на Моутеми. «Интересно, можно ли положиться на Толио?» — подумал он. Расположившись в своем окопчике, он стал наблюдать за джунглями. Во рту у него пересохло, он то и дело облизывал губы языком. Всякий раз, когда казалось, что в кустах что-то шевелится, его охватывал страх, и сердце начинало часто биться. На берегу, однако, стояла полная тишина. Прошла минута, и Хеннесси стало скучно. Вот он услышал, как позади него будто затарахтел двигатель грузовой машины. А когда он рискнул оглянуться назад, то увидел, что в море на расстоянии около мили к берегу Спешат катера еще одной волной десанта. «Это подкрепление для нас», — подумал он, и тут же понял, насколько это глупо. Из джунглей донесся резкий хлопающий звук. За ним раздался второй, третий, четвертый. «Это минометы», — подумал Хеннесси, и решил, что быстро научился различать этот звук. Затем совершенно неожиданно, почти над самой головой, Послышался пронзительный визг, очень похожий на холодящий душу звук резко тормозящей машины, когда водитель внезапно нажимает на тормоз, чтобы избежать столкновения. Хеннесси инстинктивно сжался в комок. Что и как произошло в следующие секунды, он помнил плохо. Хеннесси услышал только страшный взрыв, который, казалось, проник во все клетки его мозга. Земля под ним содрогнулась и завибрировала. Совершенно ошеломленный, он почувствовал, как над ним пролетели куски грунта и песок, а потом ударила взрывная волна. За первым взрывом последовал второй, затем еще и еще, и каждый раз у Хеннесси было такое ощущение, как будто его кто-то подбрасывал в воздух. Придя в себя, он заметил, что всхлипывает, как напуганный и обиженный ребенок. Когда разорвалась еще одна мина, он не сдержался и закричал «Не надо! Не надо!». Обстрел уже прекратился, и мины больше не взрывались. А он еще целую минуту лежал в своем окопчике и дрожал, как осиновый лист. Он почувствовал на бедрах что-то теплое и мокрое. И сначала подумал, я ранен. В какой-то степени это даже обрадовало его, потому что ему сразу же представилась госпитальная койка и покой. Однако, ощупав себя, он со смешанным чувством радости и отвращения понял, что просто-напросто наложил в штаны. Хеннесси застыл в одном положении. Если я не буду шевелиться, то, по крайней мере, это... Не разойдется по всем штанам, подумал он и вспомнил разговор между Редом и Уилсоном о том, как нужно сжимать ягодицы, чтобы не произошло такой беды. Только теперь он понял, о чем, собственно, они тогда говорили. Хеннеси невольно рассмеялся. Края его окопчика начали осыпаться и обваливаться, и он испуганно подумал, что от следующего взрыва, от этого укрытия, ничего не останется. Только теперь он почувствовал исходившее от него зловоние, его затошнило. «Как же мне сменить штаны?» — подумал он. «В рюкзаке была одна запасная пара, ее придется носить, может быть, целый месяц. А если эти испорченные бросить, ведь с него за них, наверное, вычтут?» «Впрочем, нет, этого не может быть», — сказал себе Хеннесси. За потерянное на службе за границей не вычитают. Его снова разобрал смех. Уши посмеялся бы отец, узнав эту историю. Ему представилось на какой-то момент лицо отца. Хеннесси попытался заставить себя выглянуть из окопчика. Он приподнимался очень осторожно, не только из-за страха увидеть противника, но и потому еще, что опасался окончательно измазать все штаны. Толео и Риджис все еще не вылезали из своих окопов. Хеннесси начал был уже подозревать, что его оставили одного. «Толио! Капрал Толио!» — позвал он, но в этот же момент почувствовал, что его зов прозвучал каким-то хриплым, каркующим шепотом, ответа не последовало. Он даже не задумался над тем, «Услышали они его или нет?» «Я один, совершенно один», — с отчаянием подумал он. Сознание полного одиночества подействовало на него ошеломляюще. «Куда же все пропали?» — с ужасом спрашивал себя Хеннесси. «Он еще не участвовал ни в одном бою, и бросать его вот так одного просто нечестно». Его охватило чувство горькой обиды на товарищей джунгли выглядели зловеще темными, как небо, покрытое грозовыми тучами. Неожиданно для самого себя Хеннесси решил, что оставаться в окопе дольше нельзя. Осторожно выкарабкавшись из окопчика, он схватил винтовку и, не вставая, пополз в сторону берега. — Эй, Хеннесси, ты куда? — вдруг раздался громкий голос. Обернувшись назад, Хеннесси увидел над окопом темную голову Толио. «Я пойду туда, где все!» — залепетал растерявшийся Хеннесси. «Мне нужно туда, потому что... потому что я заморал штаны!» — закончил он неуверенно и рассмеялся. ну давай быстро назад!» — крикнул Толио повелительно. Хеннесси посмотрел на свой окоп и решил, что он в него не вернется, — Берег казался ему таким спокойным и привлекательным. «Нет, мне надо туда!» — ответил он решительно и пустился к берегу бегом. Он услышал, как Толео крикнул вдогонку еще что-то, но потом кроме своего тяжкого дыхания не слышал ничего.